что присоединение Пскова совершилось без всякого пролития крови. Впрочем, материальными силами и политическими преданиями он не мог тягаться с своим старшим братом Великим Новгородом. Не захотел он также изменять общерусскому отечеству и искать союза с исконными своими врагами немцами или вступать в подданство католического короля Польши и Литвы, чтобы противопоставить их Москве. К тому не встречаем никаких даже попыток, хотя в Пскове не было, конечно, недостатка в людях, предвидевших близкое падение самобытности. С глубокой скорбью, но тихо, с молчаливым достоинством подчинился Псков своей участи и в этом отношении остался верен своему общему историческому характеру, бесспорно имеющему многие светлые, симпатичные стороны. Объединение Псковской земли с московским государством как мы видели, сопровождалась насильственным выводом или переселением ее лучших людей, впрочем, далеко не в таких огромных размерах, как в Новгороде, и важными перемещениями в самом городе. Все это, конечно, стоило больших экономических или имущественных потерь. Затем объединение земли усилилось от грубости и неправосудия московских наместников тиунов и диаков. Объединение Смешение с московскими переселенцами и влияние московских порядков не замедлили обнаружиться и на самих нравах. По замечанию наблюдательного иностранца той эпохи, Герберштейна, на место прежних гуманных и общительных псковских нравов появились испорченные московские. Прежде в торговых делах псковичи отличались честностью и верностью своему слову, а теперь стали прибегать к лжи и обманам. Хотя подобное свидетельство не чуждо пристрастия и преувеличения, но, несомненно, оно заключает в себе долю правды. Огрубение нравов, впрочем, по разным причинам, и здесь началось уже прежде. Покончив с псковской самобытностью, московский государь возобновил борьбу с польско-литовским королем. Заключенный в 1509 году мир оказался только небольшим перемирием. Пограничные ссоры и взаимные обиды не прекращались и служили постоянным предметом жалоб и пререканий с обеих сторон. Но главным поджигателем к новой войне, по-видимому, служил Михаил Глинский с его неудовлетворенным честолюбием и обманутыми надеждами. Сигизмунд опасался этого беспокойного врага и не раз, хотя тщетно, просил его выдачи, обвиняя его то в смерти своего брата Александра Казимировича, то в изменческих сношениях с датским королем. Глинский, в свою очередь, воспользовался положением вдовствующей королевы Елены Ивановны, чтобы обострить московско-литовские отношения. Устраненная по смерти мужа от всякой политической роли, Елена предавалась хозяйственной деятельности и попечением о своих литовских имениях, Данных ей Александром и Сигизмундом, разъезжала по своим властям, выдавала разные грамоты относительно их управления и, верная привычкам своего рода, копила себе большую казну. Василий Иванович, при частых посольских сношениях с польско-литовским двором, постоянно справлялся, нет ли каких обид его сестре, не принуждают ли ее к латинской вере, держат ли в чести. Очевидно, высшее католическое духовенство Польши и Литвы продолжало с неудовольствием смотреть на вдовствующую королеву, столь непоколебимую в своем православии, а под влиянием духовенства литовские католические вельможи также стали относиться к ней недружелюбно. Вероятно, кроме того, они с завистью смотрели на ее имение и богатую казну. Как бы то ни было, Только в 1512 году в Москву пришла следующая жалоба от Елены Ивановны. Собралась она из Вильны по обычаю ехать в свое имение, в город Бреславль, куда послала уже наперед себе своих людей. Вдруг воеводы Виленский Николай Родивил и трекский Григорий Остыков с другими панами не только не пустили ее в Бреславль, но вывели ее из храма причистые, взяв за рукава. Насильно посадили в сани и отправили в троки, говоря, будто она хочет уехать в Москву со всей своей казной. А из трок отвезли ее в жмутское местечко Бирштаны. Имение и казну у нее отняли, людей ее разогнали и держат ее в неволе. Василий немедленно послал к Сигизмунду с запросами и укоризнами. Сигизмунд отвечал, что никакого насилия Елене не было, а только ее просили не ездить в Бреславль по причине небезопасности пограничных мест.